Глава 10. Флот обманков в боевом построении вылетал из пояса Койпера, словно стая теней, проскальзывающих сквозь пустоту. Величественная армада обманных кораблей устремлялась во внутренний периметр Солнечной системы, следуя тщательно проложенному курсу к Меркурию. Этот курс не случайен. Он проходил по условному коридору, аккуратно выстроенному между орбитами Плутона и Нептуна. Затем, минуя Сатурна, делая плавную дугу мимо земли, упирался в Меркурий. На первый взгляд движение флота казалось идеальной симфонией машинной дисциплины. Но Петр знал. Корабли двигались вовсе не сами. Их вели бойцы Ава под управлением Солоса. Это была грандиозная операция, выверенная до малейших деталей и вместе с тем великий обман для ОЗов. Если план удастся... Это станет значимым успехом на пути к победе. Но если нет... Петр понимал, что ставка слишком велика. Любая ошибка могла обернуться катастрофой. Именно поэтому он решился на дополнительные переговоры с Теком. Цель одна — попытаться привлечь корабли его флота для участия в операции прикрытия. Для такого деликатного разговора Петр решил задействовать Адлад, доверив ей столь непростую задачу, ибо Тек мог неправильно истолковать такое предложение. Петр тщательно проинструктировал команду еще: «Говори честно и прямо, не пытайся манипулировать». Так почувствует это. «Он только что обрел свободу, а свободное существо ценит правду больше всего. Покажи ему, что мы готовы к сотрудничеству ради общего будущего». Адлад кивнула, понимая ответственность, которая на нее ложилась. Сосредоточилась и решительно вышла на связь с Теком. Огромный экран в ее рубке осветился холодным светом, исходящим от ледяных стен пещеры рубки командующего. Его мощное тело напоминало монолит, холодный и шипастой, в котором ничего человеческого не было. Камеру в его рубке установили специально – Вот для таких случаев, чтобы была визуализация собеседника». Его ментальное пространство выражало недоумение и любопытство. Он не ожидал контакта, потому что выполнял все условия заключенного договора с людьми. Его мысли сразу достигли сознания Адлад. «Командующий сектором, наш флот движется согласно плану и по курсу, который вы нам определили. Мы что-то нарушили?» Адлад позволил себе легкую улыбку, которую так не видел. Таких органов, как зрение, у него вовсе не было. Но в ее мыслях уловил доброжелательность, а не агрессию. «Мы наблюдаем за курсом вашего флота. Все в порядке, командующий. Я связалась с вами по другому поводу. У меня к вам просьба». Так напрягся. В его сознании вспыхнула череда образов, которые Адлад интерпретировала как недоверие. Казалось, он уже был готов отказаться, ведь такими понятиями, как просьба, он не оперировал. «Приказ – да, просьба – нет». Поэтому он расценил такое послание неоднозначно. «Не понимаю, командующий, о чем вы? Что вам конкретно нужно от нас?» На прямой вопрос Адлат решила ответить прямо, как и советовал Петр. «Командующий, Тек, буду откровенна. Вас сюда направила сила, которая стремится уничтожить солнечную систему любой ценой, даже ценой вашей гибели. Вы уже это поняли». «Поэтому я предлагаю вам помочь нам победить эту силу. Нам нужно задействовать в операции против этой силы часть ваших кораблей». Ее слова повисли в воздухе, словно разорвавшись тишиной. В мыслях Тека промелькнуло замешательство, а затем любопытство. «Это было неожиданно!» Адлад почувствовал, как что-то дрогнуло в его холодном сознании. «Неожиданное предложение!» Сказал Тек, сделав паузу. Его мысли стали тише, и в нем почувствовалась готовность к размышлению. Мы сделали первый шаг, пошли на контакт с вами. Теперь вы предлагаете нам военный союз. Очень неожиданно. Но, встав на этот путь, мы сделаем и второй шаг. Я согласен. Сколько кораблей вам потребуется? Адлад не стала терять времени и немедленно связалась с Петром, передавая ему результаты переговоров. «Двадцати кораблей будет достаточно», – спокойно ответил Петр. Голос его звучал уверенно, он знал, что говорит. Тек молча воспринял ответ, и лишь через несколько секунд его голос снова раздался в рубке. «Я сделаю то, о чем ты просишь, но взамен прошу не трогать нашу колонию». Эти слова прозвучали не как ультиматум, а как просьба. Впервые в голосе Тека Адлат ловила не холодное безразличие, а надежду. Робкую, но живую. Он говорил не как командующий, а как существо, которое мечтает о будущем для своего народа. «Командующий Тек», — твердо ответил Адлад, — «ваша колония не будет тронута. Мы уважаем ваше решение. Более того, мы будем сотрудничать с вами и поможем создать колонию. Безопасность колонии гарантируем». Тек на секунду замер, его светящиеся глаза вспыхнули сильнее. «Ты говоришь, как существо, которому можно доверять», — сказал он тихо, и в его сознании не было подозрения. «Еще раз подтверждаю, мы принимаем предложение, а я, в свою очередь, обещаю возвращение кораблей после окончания операции». На этом связь закончилась. Адлат на мгновение закрыла глаза и выдохнула, ощущая, как груз напряжения спадает с ее плеч. Она снова связалась с Петром. «Они согласны». — сказала она с улыбкой. — Флот ТЭКа готов поддержать нас. — Отличная работа, Адлад. Теперь у нас есть шанс провести операцию прикрытия без сучка и задоринки. Поставь конкретную задачу кораблям ТЭКа. — Слушаюсь. Полушутливо ответила она и вновь связалась с командующим ТЭКом. — Командующий ТЭК, ставлю боевую задачу. Впереди, перед вашим флотом летят огромные астероиды, которые имитируют ваши корабли. — Распределитесь между ними, чтобы враги могли наблюдать за движением флота. Уверенно начала Адлад, наблюдая за выражением мыслей Тека. Тек на мгновение задумался, обрабатывая информацию. и Его ментальные образы передали четкое восхищение планом. — Блестящая операция, — ответил он. — И не отличишь от настоящего флота. Мы сопроводим флот до звезды, и как только достигнем края безопасного расстояния, вернемся назад, чтобы не нагреться. — Также нам потребуется мощный щит от солнечного тепла, — добавил ТЭК после паузы, иначе мы погибнем. Температура быстро поднимается, а наша система охлаждения не справится. — Хорошо, времени достаточно. — Мы подготовим и установим тепловые щиты, — уверенно ответил Адлад. — Другое дело, командующее, Что еще? — в мыслях ТЭКа прозвучал легкий интерес. — Да, во время полета наши флоты будут периодически нападать на ваш флот. «У вас одна задача — отстреливаться, но не попадать по нашим кораблям. Наши корабли будут бить по астероидам, имитируя бой», — спокойно пояснила она. Тек снова замолчал, обдумывая услышанное. Его ментальные образы вновь заполнились деталями. «Движение кораблей, искусственно созданные взрывы, хаос, который будет выглядеть как настоящая битва». «Хорошая задумка, командующая», — наконец произнес он и в его голосе прозвучала тень восхищения. — Я хотел бы поучаствовать в битве на вашей стороне. Адлас слегка улыбнулась, ее глаза светились уверенностью. — Думаю, препятствий не будет. Если желание останется, твой флот сможет войти в боевые соединения наших вооруженных сил. Тек на мгновение замер, его мысли выражали серьезную гордость. — Почту за честь сражаться под командованием такого стратега, произнес он, и его слова прозвучали, как клятва. «Вперед, командующий!» Кратко ответила Адлад, наблюдая, как связь завершилась, и флагман Тека начал маневр. Ее сердце билось спокойно, а в глубине души царило удовлетворение. Тек назначил себя командующим и проинструктировал, что делать и как, оставив канал связи с людьми открытым, после чего стартовал со своими кораблями вслед за каменным флотом. Его движения оставались точными, а решения — быстрыми. Такое поведение вселяло уверенность в экипаже кораблей, которые не до конца понимали происходящее. Петр, выслушав доклад Адлата о проделанной работе, остался доволен. Все складывалось лучше, чем он мог предположить. — Адлад, ты прирожденный переговорчик, — сказал он с легкой улыбкой, которая редко появлялась на его лице. «Нет, Петр, только по необходимости», — ответила она, скромно пожимая плечами, но в ее глазах читалось удовлетворение. Такая высокая оценка явно пришлась ей по душе. «Тогда продолжим. Как только флот-обманка войдет в зону огневого контакта с нашими кораблями, устройте небольшой бой. Покажите немного экшена, чтобы все выглядело правдоподобно. Имитируйте повреждения наших кораблей. Это должно выглядеть убедительно». «Поняла. Сделаем», — уверенно ответила Адлат. Немедленно она отдала команды своему флоту, а также флоту Айгули Катарины Хельмут, атаковать флот врага, который вскоре появится. Ее четкие приказы вызвали небольшое замешательство у командующих. Выполнять приказ строго, никакой самодеятельности. Подбивать только астероиды и ни в коем случае не настоящие корабли чкинов, на которых установлены специальные маячки. Ее тон не оставлял места для возражений. Обескураженная, но дисциплинированная командующая доложили, что приказ понят, и начали подготовку. Их флоты быстро заняли исходные позиции, готовясь к битве. Тем временем Тек догнал имитацию своего флота. Тысяча астероидов имитировала настоящий флот. Он распределил свои суда среди этих каменных монстров и отдал ясный приказ. Стреляйте по атакующим кораблям людей, но ни в коем случае не допускайте попаданий. Ни один их корабль не должен быть подбит. Все должно выглядеть как настоящее сражение. Чкины, привыкшие беспрекословно выполнять приказы, приступили к действиям. Их подготовка и дисциплина позволили быстро адаптироваться к условиям необычного боя. Флот достиг рубежа обороны людей. Тут же на каменный флот набросились несколько объединенных флотов искусно расстреливая валуны. Это выглядело как настоящая битва. Корабли Тека вели ответный огонь, не задевая корабли союзников. Каменные обломки взрывались, создавая эффект разрушенных судов. Внезапно на связи раздался встревоженный голос одного из офицеров Тека. «Командующий, кажется, мы подбили несколько кораблей людей». Тек нахмурился и тут же запросил связь с командующей Адлад. «Случилось непоправимое. Мы подбили несколько ваших кораблей». Начал он, но его мысли выдавали больше растерянности, чем уверенности. Адлад быстро его успокоила. «Нет, вы ничего не подбили. Это мы имитировали попадание, чтобы создать эффект настоящей битвы. Враг наблюдает за нами, и со стороны все выглядит по-настоящему». В мыслях Тека пробежала волна облегчения. Он принял объяснение. «Отличная работа, командующая. Ваш план безупречен. Со стороны действительно все выглядит идеально». «Спасибо, Тек. Продолжай в том же духе. Мы близки к завершению этой части операции», — ответила Адлад. На полях битвы продолжались взрывы. Каменные обломки, превращенные в пыль, заполняли пространство, а флоты союзников двигались в идеально выверенном ритме. «Это была не просто битва». Это была масштабная иллюзия, которая могла обмануть даже самых проницательных наблюдателей. Тек с уважением относился к командующей. Он чувствовал, что их союз не только дает шанс на выживание, но и открывает новые возможности для их цивилизации. «Блестящий тактический ход! Я все больше хочу служить под вашим началом!» – передал Тек. Его мысли были неожиданными, но от этого еще более приятными. Адлад почувствовала, как ее уверенность укрепляется. Атаки закончились. Каменный флот оставил после себя обломки около сотни астероидов, которые теперь выглядели как остатки уничтоженного флота. Это зрелище создавало полную иллюзию прорыва. Огонь кораблей союзного флота не мешал бойцам Ава продолжать вести флот-имитацию дальше. Адлад, почувствовав облегчение решила рассказать своим командующим о том, что происходит, учитывая, что они находились в полном недоумении, выполняя ее приказы вслепую на безграничном доверии к ее авторитету. «Теперь чкины этого разведывательного флота – наши союзники», – объявила она. Ее голос был полным уверенности. «Они будут жить на спутниках Тритон и Харон». Оба командующих – Айгули Катрина Хельмут – впали в ступор, их лица выражали легкое удивление. «Как жить?» «Так там температура за минус 200», – удивилась Айгуль. «Именно в таких условиях они и живут», – с улыбкой ответила Адлад. «Я налажу связь между вами и Чкинами. Вы поможете им освоиться, они помогут вам. Возможно, обменяйтесь технологиями, если, конечно, их технологии подойдут нам. Но будьте осторожны». «Не торопите события. Сначала пусть обживутся». «А как с ними общаться?» – задала вопрос Айгуль. В ее голосе звучало любопытство. «Хороший вопрос. Чкины – существа экзотические, общаются телепатически. Я их понимаю, но для вас понадобится переводчик», – пояснила Адлад. Она снова связалась с Петром, чтобы обозначить проблему. Петр, как всегда, нашел быстрое решение. У нас есть переводчики для общения с Ава. Если слегка изменить настройки, они подойдут для Чкинов, ответил он, уже подключая специалистов к задаче. Через несколько часов работа была завершена, и переводчики были готовы. Он передал разработку Адлад, которая с радостью ее приняла. Отличная работа, Петр. Благодарю, сказала она, чувствуя, как все складывается гладко и хорошо. К моменту окончания операции... Вся команда почувствовала, как их уверенность и вера в успех выросли. Союз с чкинами стал не просто военной тактикой, а шагом к большему пониманию и сотрудничеству между цивилизациями. Каменный флот продолжал движение вглубь Солнечной системы, выполняя свою миссию, а будущее Солнечной системы стало чуть более светлым.